Звучит всё это глупо, В пяти соседних странах Зарыты наши трупы, И мрамор лейтенантов, Фанерный монумент, венчание тех талантов, Развязка тех легенд. За наши судьбы личные, За нашу славу общую, За ту строку отличную, Что мы искали ощупью.